роль выстроил богатейшую виллу в подмосковном Жостове, одел ее ценными породами дерева и начинил европейской сантехникой и электроникой. Он отгородился от внешнего мира двухметровой стеной, снавдив глухие ворота электроприводом по образцу контрольно-пропускных пунктов и ту и тихо жил, проводя большую часть времени в окружении домочадцев или гуляя по оранжереям. Эта идиллия была грубо нарушена накануне начала 1995 года, когда сотрудники милиции и ФСБ при поддержке спецотряда быстрого реагирования провели обыск на вилле и арестовали старейшину уголовного мира. Непосредственным поводом для изоляции послужила обойма пистолета ТТ, а затем и сам пистолет, найденный дотошными сыщиками в подкладке пальто Цируля. В действительности задержание Захарова объяснялось обширной оперативной информацией, поступавшей на дедушку по известным каналам, и компании против руководителей преступных кланов, проведенные в течение прошлого года. За решеткой побывали практически все значительные персонажи бандитского многоцветия столицы. По сведениям спецслужб Цируль и не думал отходить от дел. Собранная им группировка занималась классическими промыслами — рэкетом, распространением наркотиков, торговлей оружием и другими безобидными вещами. Были данные об организации серии наемных убийств и похищений людей с целью получения выкупа. К защите последствий привлек самых опытных и высокооплачиваемых адвокатов. За короткий срок их сменилось 7 или 8. Пытался добыть медицинскую справку о физической немощи и выправил через жену в Мытищинском горсобесе, Удостоверение инвалида второй группы, оформленное уже после задержания. Позже осмотр авторитета врачами Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения Москвы поставил под сомнение диагнозы матищинских Эскулап. Мало того, давление на следствие оказывалось и с помощью депутатского корпуса где у могущественного крестного отца сразу же нашлись ходатые и заступники. В конце концов, в обвинении осталась статья 224-я часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Склонение к употреблению наркотических средств, предусматривающее максимальный срок лишения свободы на 10 лет». Теперь слово за судом. Особое место в воровской номенклатуре занимает Андрей Исаев, известный как Роспись или Расписной. Такая погоняла дана, вероятно, из-за обильных татуировок на теле авторитет. Несмотря на относительную молодость, родился в Москве в 1961 году, сам воспринимается в уголовной среде как легенда. Крестил роспись сам японец, чтобы тот вытеснял кавказцев из столиц. Во время задержания на дне рождения Захара Расписной признался сыщиком Мура. «За что меня гоняете? Я ничего плохого не делаю, только папуасов отстреливаю». Некоторые оперативники считают, что именно боевики Расписного — совершили нападение над чеченцев в Останкино, где было убито четверо кавказцев, а также устроили несколько других кровавых разборок. Последовательные выступления против лаврушников привлекли на его сторону многих, но здорово осложнили жизнь самого Расписного. Его подвижничество не осталось незамеченным, «Людьми с гор», и он неоднократно был на волосок от смерти. Первый раз, во время отчаянной перестрелки с чеченцами,